Глава тринадцатая Евдокия всю ночь провела в санях, укрывшей шкурой и овчинным тулупом Ванюшкиного дядьки. Брат и Олежка лежали рядом, прижавшись друг к другу. Вроде бы все даже поспали, но проснулись разбитые и с радостью покинули деревню. Местные крестьяне провожали своих спасителей, низко кланяясь. Гаврила сказал, что им вернули украденное, и по мелочи они даже в прибытке оказались. А побои никто не считал. Не до того было. Люди радовались, что их миновала арабская доля на чужбине. Семье с хутора досталось сильнее деревенских, но они тоже больше думали о будущем, чем о том, что случилось. Может, у них не хватало сил переживать о произошедшем, а может, уже не чаяли вернуться домой. А тут услышали, что дом цел, и дочка жива-здоровёхонька. Если бы глава семьи со старшими сынами не были избиты, то семья в ночь рванула бы к дому, но дождались утра, и вместе с караваном боярышни отправились к себе. Добрались до хутора намного быстрее, чем Давичи ехали от него к деревеньке. Дрёма с Даринько не ленились, прибрались во дворе, И с радостными улыбками встретили Евдокию и Ивана Вячеславичей. Малышка же с криком раненой птицы бросилась к матери и вцепилась в нее, трясясь всем телом, позволив себе выплеснуть весь пережитой ужас. Люди лыка во дворе не поместились, как и два с лишним десятка трофейных лошадей. А вот не менее людей, настрадавшуюся корову, торжественно вернули хозяевам. Не от доброты или щедрости, а по разумению. Хозяйке животины придется приложить немало усилий, чтобы восстановить ее здоровье. Уторского коня служивые повели дальше, не обращая внимания на жалостливые взгляды спасенной семьи. Дуня даже не заикалась, чтобы вернуть его хозяевам. Воины и так поступили великодушно, оставив деревенским их неказистое добро. У княжьего отряда была простая задача забрать в Дмитрове негациантов и довести их до Москвы. Если бы служивых сейчас побили, то раненые остались бы выкарабкиваться в разоренной деревеньке и, скорее всего, потеряли свою службу. А товарищам могло не хватить сил выполнить поставленную задачу. Ваи рискнули своим будущим в надежде получить прибыток. Все они в возрасте, и все беспокоятся о том, какой будет их старость. Евдокия поглядывала на лучащиеся довольством лицо воев и думала о том, что отбитые у врагов Еленкины сокровища могут выйти им боком. Во-первых, Аболенская та еще скандалистка и уже сумела вернуть двое саней под предлогом, что не бежать же ей следом. Во-вторых, князья не любят, когда их добро попадает в чужие руки. И неважно, что Юрий Васильевич понятия не имел, что ему везут в качестве подарков. Весь обратный путь Дуня думала, как сделать так, чтобы хороший поступок не обернулся бедой для воев. Подъезжая к знакомому постоялому двору, чтобы наскоро перекусить, привести себя в порядок, боярышня подозвала к себе старшего. «Кузьмич!» Воин остановил коня, и когда сани боярышни поравнялись с ним, поехал рядом. Потесненный Юрята зыркнул глазами. Но отвоевывать свое место обратно не стал. Кузьмич! начала Дуня, понимая, что о трофее надо бы говорить приватно, но тянуть с этим еще хуже. Того же Юряту Гусева ни за что не спровадишь отсюда, а постоялый двор приближается, и Аболенская обязательно пойдет на обострение ситуации. Она отогрелась, воспрянула духом и как все больше переживают о будущем, нежели о прошлом. «Я вот о чем, замялась Евдокия, подбирая простые слова в сложной ситуации. Боярышня везла дары князю. В этот момент в воздухе повисло напряжение, и все замедлили ход. Дуне пришлось повысить голос, чтобы ее слышали остальные воины. «Так вот, Кузьмич, ты можешь сделать все как положено». И передав нашему князю его долю, поделить остатнее. Кто-то из воев одобрительно кивнул, но остальные ждали, к чему ведет боярышня. Но я советую тебе, всем вам, как можно скорее слать гонца к князю с докладом о случившемся. Князь должен знать, что людоловы пришли к нам со стороны Литвы, напали на караван боярышни, разорили хутор и деревню. Бумаг при них не было. И личности неизвестные. Как же неизвестное! Хмуро поправил ее старший. Кричали, что они паны и грозили всяческими карами. Евдокия посмотрела на Юряту, и тот согласно кивнул. А после добавил Один точно паном был, и не раз у нас бывал. Думаю, что ты узнал его после боя, а до этого распознать в татях знатного человека никто бы не смог. Многозначительно глядя в глаза Юряты, жестко произнесла Евдокия. «Так вот», — она вновь обратилась к старшему, «князю доложишь о случившемся и о том, что мы спасли боярышню, и обязательно спроси совета у князя, как поступить с отбитым пана-разбойника добром». Дуне в этот момент показалось, что вои испепелят ее негодующие разочарованными взглядами, А из чужих только юрята с насмешливым удивлением смотрел на нее, А ведь он тоже вправе был надеяться на трофейную долю. Но быстрее других служивых сообразил, что дорого им станет распоряжаться добром, предназначенным брату князя, и ссориться с Оболенским. Отец боярышни Еленки был известен своей жадностью и мстительностью. Григорий со своими и Гаврила с дядькой Немного оттеснили излишне прижавшихся к саням Евдокии служивых, но тягостное молчание прервал старший отряда. «Твоя правда, боярышня!» Склонив голову, со вздохом признал он. «Благодарствую за совет». Евдокия внимательно посмотрела на него, стараясь убедиться, что Кузьмич действительно понял, что столь богатый трофей выйдет ему и его воям боком, Но вроде бы за прошедшую ночь он сумел перебороть свою радость от поживы и уже думал, как обратить трофей в деньги, а значит, должен был понять первую проблему. Получить хорошую цену ему будет сложно. А она подсказала ему, что на этом проблемы только начинаются. «Сейчас въедем во двор», — продолжила говорить Евдокия. «Так ты своями опиши в грамотке, взятое в бою» чтобы князь понимал о чем идет речь коли он сочтет приготовленные оболенскими подарки его брату пустыми то не о чем беспокоиться но если есть важные реликвии ценные иконы рукописные книги церковная утварь или золотые чаши то пусть князь решает что с этим делать а ты сторожи что же мы зря рисковали не сдержался один из воев кузьмича ничего не зря Ответила ему Евдокия. Князь не оставит без внимания спасения боярышней Елены, как и то, что был уничтожен вражеский отряд на нашей земле. Также думаю, князь оценит, что Кузьмич спросил совета. А еще самоболенский должен передать какую-никакую благодарность за то, что не дали свершиться бесчестию. И не забывайте, что у вас остается добро, взятое из самих татей. Кузьмич хмыкнул и криво улыбнулся. Ничего ценного у нищего пана не было. Разве что его оружие, да кони. Но особого прибытка с них не будет. Если только прямо сейчас их продать хозяину постоялого двора, чтобы не было лишних трат в дороге. Евдокия Вячеславна, коли мы тут застрянем с этим добром, дожидаясь ответа на послание, то как же наше задание? Эх, Старший с досадой махнул рукой, оглядываясь на тащившийся позади каравана Боленской. «Да еще боярышня на нас зыркает, как на врагов». «Кузьмич, в Дмитров тороплюсь я, а не ты. Так что день-другой у тебя есть. А потом смотри, как пасмурно. Если будет оттепель, то и мне, и негациантам придется задержаться в Дмитрове до Новых Морозов, и твоя задержка станет незаметной». «Благодарствую, боярышня, что стараешься помочь», — искренне произнес воин, и, посмотрев на небо, потом на снег, повторил ее слова. «Да уж, теплеет!» «Негациантам на гружённых санях вот теперь нет смысла ехать. Так что неделька у тебя есть. Но уверена, что гонец уже завтра с ответом от нашего князя приедет». «Евдокия Вячеславна!» «Не могла бы ты написать Еремею Профычу, из-за чего у нас задержка в пути вышла? Мой гонец сразу ему весточку передаст, а дальше уж боярин поспособствует князю побыстрее попасть». «Так и сделаем», — согласилась Дуня, понимая, что дед точно проследит, чтобы гонец без задержки попал к князю. «Тогда поторапливаемся, чтобы наш вестник сегодня же до Москвы добрался». Хозяин постоялого двора, С любопытством оглядывал въезжающий в его владение длинный караван и выкрикивал распоряжение своим работникам. Их у него оказалось немало, и во дворе поднялась суета. Дуня поспешила внутрь, чтобы первой получить все необходимые удобства и написать письмецо. Уже входя в дом, она услышала, как Еленка требует вернуть ей ее наряды, чтобы переодеться. Евдокия оглянулась и увидела, как женщина Оболенской наступает на перегораживающего им дорогу воина а боярышня кричит что все за все ответят сполна кому именно она угрожала было неясно, но шума было много гришка глядя на все это ржал юриата был заинтересован и похоже даже восхищался устраивающий хаос еленкой а гавриле не нравилось происходящее заметив дунин взгляд Он смутился и подошел к ней. Не любишь шум? Спросила она. Пустое это все. Он кивнул в сторону начинающейся свары. Ты правильно рассудила, а от них? Он кивнул в сторону женщин и противостоящих им боев. Ничего не зависит. Боярышня лыка Оболенской надо бы сейчас писать отцу и ждать распоряжений, а не лаять на тех, кто спас ее. Дуня с уважением посмотрела на парня. Она запомнила его несмышленышем, а сейчас он рассуждал, как... Евдокии хотелось сказать, что Гаврила заметно повзрослел, но ее взгляд зацепился за старшего княжьим отрядом и то, как он терял время, разжевывая ситуацию с трофеем своим воям, добиваясь их одобрения. У всех у них уже наполовину седые бороды, а дальше своего носа не видят. Хотя она им только что во всеуслышание объяснила вред от доставшегося трофея. Кузьмичу приходится повторять ее слова, убеждать упертых и непонятливых. Похоже, что самостоятельно распоряжаться добычей ему не невмощно. Так что Гаврила поумнее взрослых воёв будет. И ей было приятно понять это. Неожиданно раздался Баби Виск, и женщины перешли в наступление. Работники постоялого двора уже не скрывали своего смеха, а Ваям пришлось туго. Еленку научили требовать своего громко. Ее отец считает, что так правильно. Пояснила Гавриле поведение лыка Обаленского Евдокия. Сама Доронина не раз видела на девичьих посиделках, как Еленка устраивала соперничество на ровном месте. Она как переспелая горошина вылетала вперед чтобы доказать, что лучшее. Ей обязательно надо было быть первой. Девушки уступали Аболенской, а потом оказывалось, что Еленка не знала и не хотела знать, какие обязанности должна исполнять. Ей важно было всех определить, всех возглавить, всех победить. Еленкиному упорству можно было позавидовать, но в остальном Евдокия наблюдала за всем этим со стороны так как была младшей боярышни лыка Оболенской на три с лишним года, и та больше общалась с Машей. Поморщившись от набирающих обороты криков, Дуня поспешила войти в дом. Она велела Даринке приготовить письменный прибор и сказать, чтобы подняли наверх горячую воду, а сама присела за стол, куда уже оставили еду. «Садись, Гаврила Афанасьевич, откушай со мной». Или желаешь сразу продолжить путь? День в самом начале, и ты успеешь до места доехать. Тебя же ждут товарищи. У меня еще есть время, и если не прогонишь, то я все же провожу тебя до Дмитрова. Евдокия помахала рукой, ворвавшемуся в зал со смехом брату, чтобы присоединялся. Но Ванешкин дядька убедился, что с ней все в порядке, и повел Боярича проверить, как обихаживают их коней. «Я не задержу тебя», — продолжила разговор Дуня. «Через час выйдем. Хочу засветло добраться до Дмитрова». «Коням нужно отдохнуть», — возразил Гаврила. «Гаврила Афанасьевич, тут можно застрять. Посмотри, что с погодой делается». Запротестовала Дуня и неожиданно засмеялась. «Сама не пойму, о чем спорю с тобой», — пояснила она. В зал вошел взъерошенный Юрята и сразу же направился к столу, занятому боярышней. Она удивленно посмотрела на него. Ишь как распалился, ворчливо заметил дядька Гаврилы и сразу же уткнулся в миску с ощами. Евдокия Вячеславна, требовательно обратился Гусев, Нельзя оставлять боярышню Еленку одну. Дуня разглядывала его, как в первый раз. Теперь глаза Юряты сверкали гневом, кулаки были сжаты, а на щеках играл румянец. Впрочем, румянами с улицы приходили все, но Гусев кипел жизнью. Куда подевалось его лениво-надменное состояние? «С чего бы нельзя?» — недоуменно спросила она, девясь перемене настроения Юряты. Из чего бы одну?» «Этот Кузьмич груб с нею. Кто защитит ее от него?» Евдокия и Гаврила с изумлением смотрели на него. Гаврила начал подниматься, чтобы не только ответить, но и выставить обнаглевшего Гусева. Но Евдокия придержала его. «Эвана как?» Глубокомысленно протянула она. «От меня-то ты чего хочешь?» «Останься с ней, Защити ее». Она рассмеялась, и ее смех сдержал Гаврилу, как и неодобрительно сопящего грешаню. А, «А ты?» — по-простому спросила она Юряту. «Я же с тобою!» — удивился Служивый и уставился на нее непонимающим взглядом. Дуня какое-то время смотрела на него, не понимая, как такого человека могли прочить ей в женихи. Потом криво улыбнулась и объявила. «Коли ты при мне, то вот мое слово. Оставайся. Разрешаю». Краска от лица Гусева отпряла, и ему потребовалось мгновение, чтобы перевести дух. «Издеваешься? Думаешь, я рад, что меня приставили к тебе?» Скипел он. «Но свой долг я выполню». Евдокии пришлось вновь удерживать Гаврилу и строго посмотреть на Гришку. к тебя плющит!» — хмыкнула она, отодвигая миску с едой. «Видишь ли, Юрята?» Я считаю, что достаточно помогла боярышне Еленке. Но тебя не держу. И князь поймет, если ты проводишь ее домой. У нее важное дело в Дмитрове. Не воспользовался предложением стать сопровождающим другой боярышни гусев. И сложно было понять, что у него сейчас творилось в голове. Евдокия цокнула языком и, покачав головой, мягко произнесла. Отдохнул бы ты Юрята. Что-то ты не в себе. Служивый вновь вспыхнул, но удержался от новых высказываний. Кивнул и поспешил обратно во двор. Ненадежный он! Сдержанно произнес Гаврила, хотя глаза выдавали негодование. Мне кажется, что он влюбился в Еленку и до глубины души потрясен этим событием. Пояснила улыбающаяся Евдокия. Потрясен? Не понял, Гаврила. Ага, ты обратил внимание, как он смотрит на девушек и женщин? Как-то не очень. От чего-то смутился Гаврила. Уверенно он смотрит. Назидательно поднимая палец вверх, сообщила она, а дядька Гаврила согласно кивнул. Юрий-то не сомневается в своей неотразимости. И тут вдруг океан чувств а Боленская на него ни разу не взглянула. Спустившаяся вниз Даринка как раз передала приказ своей боярышне поднять наверх ведро горячей воды и услышала часть разговора про любовь. Она мечтательно улыбнулась, смущая хозяина двора, и, приметив это, поманила его, чтобы велеть собрать пироги в дорогу. «Боярич с Олешкой и дядькой обязательно захотят есть». Гаврила собирался что-то ответить, но Евдокия хлопнула по столу рукой и бросив «Что-то засиделась я? Надо же отписать, что нас задержало в дороге!» Быстро поднялась наверх. «Это самое!» — закричал ей вслед хозяина. «Боярышня, того самое, все там! Сейчас покажу!» «Не надо! Без тебя обойдусь, а то того самое!» Насмешливо крикнула Евдокия. Чего? забеспокоился дворник. А вот чего-нибудь? Донеслось до него. А, -а, -а. ну, тогда ладно. Почесав щеку, успокоился хозяин двора и поспешил к кухарке. Даринка быстро сложила вынесенные ей пироги, подхватила короб, встряхнула его и подошла к хозяину. Слышь? «Ты бы то самое, Со смехом произнесла она и откинула крышку короба. «С грибами давай!» «Сейчас, сейчас велю!» Недоуменно поморгав, вновь засуетился дворник. «Вели, вели!» Ворчливо напутствовала она его и, все еще улыбаясь, добавила. «Гаврила Афанасьевич, ты бы того самое, взял бы наш короб!» Она стрельнула глазками в сторону показавшегося дядьки Боярича. «А я за Боярышней побегу. А то мало ли чего. Того самого!» И засмеявшись, помчалась за Евдокией Вячеславной. В Дмитров въезжали измученные дорогой. День не распогодился, а к концу дня вовсе начался дождь со снегом, перешедший в самый настоящий ливень. Где-то вдалеке даже гремел гром, будто бы сейчас весна а начало зимы. Сани скребли полозьями по ледяной каше, а шкуры, которыми укрывались, уже давно промокли. Дуня готова была разрыдаться от бессилия, но смотрела на плотно сжавшего губы Ванюшку, на промокших всадников и продолжала удерживать потяжелевшую шкуру со своей стороны саней. У князя Юрия Васильевича ее уже ждали и буквально вытащили из саней. Ноги и руки так затекли и замерзли, что отказывались слушаться. Дуня успела заметить, что челить всем помогает спешиться и говорят о бане. А потом все помнила урывками. Вот ее раздевают и ведут париться. Натирают чем-то приятно пахнущим. Массируют голову маслом. Вот поют горячим морсом и снова охаживают веничком. Потом вроде кто-то будет ее и выводит на улицу продышаться. «Ух, что же это деется, Слышит Дуня сквозь шум дождя. «Боярышня, ты поспешай, а то замерзнешь! Кричат ей в ухо, укрывая от ветра и небесного водопада. «А где мой брат?» «Вместе с мужами. У нас есть банька для воинов. А это?» «Это малая банька для жёнок и гостей». А потом сильно громыхнула, и Дуня увидела силуэт молодого мужчины, подбегающего к ней. «Гаврила? У меня конь грома испугался!» — крикнул он. «Бегал успокоить, и тебя увидел!» Последние слова с расплывающейся по лицу улыбкой заглушил новый грохот и ослепляющий яркий свет. У Дуни все волоски по всему телу дыбом стали. И дыхание перехватило из-за наэлектризованного воздуха. Сопровождавшая ее женщина обмякла от страха и осела накрытый плашками переход, мелко крестясь. Евдокия едва сумела ее придержать, чтобы Таня встряхнула себе позвоночник. Дуня, не бойся! Донесся до нее напряженный голос Гаврилы, и она повернула голову к нему. Я отражу гнев Перуна! «Какой гнев?» Не расслышав его сквозь шум дождя, переспросила она, но тут же в ее глазах отразился ужас понимания происходящего. «Не шевелись! Не трогай!» Все, что успела она крикнуть, прежде чем Гаврила метнул нож в шаровую молнию. Иван Владимирович Аболенский по прозвищу Лыка. Князь, военный и государственный деятель. В моей книге он посылает дочь Юрию Васильевичу. На самом деле, правдой было то, что он притеснял, грабил своих крестьян, и князь велел доставить его на правёж. Аболенский побежал к брату князя Андрею прятаться и спровоцировал серьезный конфликт между братьями. Впоследствии своим умом или связями сумел вернуть доверие князя и продолжил ему служить, исполняя важные поручения. Я не постеснялась использовать этого исторического персонажа в негативном ключе. Заслужил.